Саломе Глюксен Уэлш. Годы жизни с 1907 по 2007. Он-то генетик, специалист в области генетики индивидуального развития, изучения того, как гены влияют на изменение эмбриона. Саломе Уэлш смотрела дальше и шире практически любого другого человека. Как лектор она славилась умением вводить научные открытия в контекст, сразу находя им место в истории биологии или генетики. Даже самые блестящие ученые ее поколения с трудом могли заглянуть за пределы своей специализации. Уэлш смотрела вширь, соединив две научные области генетику и эмбриологию, она создала новую область науки. В одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году Оэльш стала соосновательницей онтогенетики и разработала её методологию. Положение Оэльш как родоначальницы научного направления было тесно связано с её личной философией. "Я убеждена, что учёные не мыслят и не ставят эксперименты в вакууме, в полном отрыве от личных социальных и политических явлений своей среды", пояснила Анна. Я всегда обращала внимание на эти внешние факторы. До рождения Уэльш её родители переехали из России в Германию. Они были евреями и столкнулись с серьёзным предубеждением. Они внушили детям понимание важности образования, что, как отмечала Уэльш, помогло мне больше, чем я могла вообразить. Поскольку позднее я пострадала из-за Гитлера. Образование Дало Уэлш возможности уехать из Германии, когда от этого зависела ее жизнь. Сначала Уэлш выбирала между получением научной степени в изучении греческого или латыни, но ее отговорили друзья, усомнившиеся в полезности специализации в области древних языков, и в конце концов она решила переключиться на химию и биологию. В одна тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Уэльш перешла из Берлинского университета во Фрайборгский, чтобы получить докторскую степень. Когда она приехала, её научный руководитель Ганс Шпеман, вскоре удостоившийся Нобелевской премии, просто не решился сказать ей, что она не может здесь учиться. "Наша первая встреча совершенно показала, что мы не подходим друг другу", вспоминала Уэльш. Её друзья подозревали, что она, возможно, показалась ему слишком прямодушной. Саломее чувствовала, что он относится к женщинам с меньшим уважением, чем к мужчинам. Как бы то ни было, лаборатория Шпемана играла гигантскую роль в экспериментальной эмбриологии. Ойлш восхищалась его работой, но хотела бы большего собственного участия. Если другим поручали самые содержательные задачи в данной области исследований, Ойлш выполняла вспомогательную работу. Несмотря на разногласия, она очень многому научилась у Шпемана. Как это было ей свойственно, она усваивала из работы с ним все, что могла, понимая, что в последствии ей это пригодится. Шпеман, всемирно признанный эксперт по экспериментальной эмбриологии, был главной причиной визита в других исследователей в эту лабораторию. Саломея сообразила, как полезно наладить контакт с визитерами. За 3 года во Фрайбурге она сблизилась с Виктором Хамбурггером, который руководил её диссертационным исследованием и познакомил с генетикой, а также с товарищем по учёбе Конрадом Одингтоном, объяснившим ей связь между генетикой и исследованиями в области биологии развития. Когда Оэльш была готова начать самостоятельную карьеру, её мужа уволили из университета, потому что он был евреем. Поскольку он уже сделал себе имя в качестве биохимика, ему сразу же предложили работу в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Вскоре они с Саломе переехали из Германии в Соединённые Штаты. В 1936 году, просидев 3 года без работы, Уэлш познакомилась на вечеринке преподавателей с Лэсли Данном, генетиком из Колумбийского университета. Он искал специалиста по экспериментальной биологии. И они с Уэлш нашли общий язык. Это была договоренность, а не наем, поскольку Дан не мог платить ей зарплату. Зато в обмен на профессионализм ее обучат проводить генетические исследования. Саломе отчаянно хотела вернуться к работе, и именно предлагаемое сочетание специализаций особенно ее привлекало. Она согласилась. Несмотря на отсутствие оплаты, ей понравилась рабочая обстановка. За 2 года проведённых там, Уэлш опубликовала одну из двух своих важнейших работ. В введении статья опиралась на исследования бесхвостых мышей. Бесхвостность была обусловлена мутантным геном. Она обрисовала не только цели новой области науки онтогенетики, но и её методологию исследования. заметно отличавшуюся от всего существующего. Например, в экспериментальной эмбриологии ученые разрабатывают эксперимент для проверки гипотезы. В онтогенетике объяснила Уэлш естественно возникающая генетическая мутация ставит эксперимент на эмбрионе, вмешиваясь в его нормальное развитие. В исследованиях мутаций ученый рассматривает всю последовательность развития. от аномалий в ДНК вплоть до физического результата, к которому она приводит. Уэлш писала: "Онтогенетика сначала должна изучить ход развития, а именно результаты вмешательства в развитие, а затем иногда может сделать выводы о характере эксперимента, поставленного генами". Это заявление послужило призывом к действию в совершенно новой области научного исследования. Колумбийском университете Саломе Оэльш проведёт 19 очень продуктивных лет, хотя так и не получит штатной должности. Всякий раз на просьбу об официальной работе на зоологическом факультете она слышала отговорки, сводившиеся к старой проблеме только не женщина. В 1955 году ей предложили войти в профессорско-преподавательский состав нового учебного заведения. медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. В то время среди учебных программ генетика отсутствовала, и Уэлш поручили вести одни из самых первых курсов по генетике. Начав в должности адъюнкт-профессора, она стремительно взлетела по карьерной лестнице и со временем возглавила кафедру генетики. Соединив глубокое знание истории науки с собственным опытом, Уэльш в 1992 году выступила с лекцией о 50 годах исследований в области онтогенетики. Она ретроспективно познакомила слушателей с историей своего становления, рассказав, как хамбургер и дан помогли сформироваться новой научной области, и прошлась по основным вехам: факторам роста нервов и регуляторным генам вплоть до современности. Завершая выступление, Соломе оставила вопрос о будущем этого направления исследования открытым. Сама Оэль объединила научные дисциплины, чтобы создать собственное направление и считала, что следующее поколение исследователей предложит новые интересные сочетания специализаций. Лично меня всё сильнее впечатляет то, насколько молекулярная биология развития и молекулярная генетика сливаются в одну науку. Иными словами, будущее изменчиво, и чтобы увидеть его, нужно лишь уметь делать выводы из истории и иметь по-настоящему масштабное видение.